Глава двадцать Первое, что я увидела утром, когда проснулась, огромный букет ромашек в корзине на полу. А на прикроватной тумбочке стоял маленький плюшевый котенок с огромными глазами, одетый в синюю майку с надписью «Кот Богдан». В лапках котенка был зажат белый флаг. Широко улыбнулась, потирая сонные глаза и сладко потягиваясь. Взяла в руки кота, который пах парфюмом Суворова, и с удовольствием вдохнула, наслаждаясь ароматом. Но обида все еще жгла изнутри. И прощать Суворова я не собиралась. Хотя бы до тех пор, пока мы не выиграем тендер. А мы его обязательно выиграем. Иначе крах всему, и больше сотни людей останутся без работы». И это будет на нашей со Стасом совести. А представлять укоризненный взгляд дядюшки, когда он узнает, что компания объявляет себя банкротом, не хотелось. Отгоняя упаднические мысли, приняла душ, оделась и отправилась завтракать. Тася уже накрывала на стол, напивая под нос веселую песенку. Я расцеловала нашу помощницу и, прихватив полную тарелку каши, села за стол. «Как дела, милая?» — поинтересовалась Тася, протягивая мне большую кружку кофе. «Нормально», — кивнула я. «Долго рассказывать?» «Совсем дома бывать перестала». Укоризненно покачала головой Тася. «Похудела вон как». «Тасечка, дел не в проворот, столько всего навалилось». «А как с Богданом дела?» Я закатила глаза и нажаловалась. А Суворов — мой наипервейший конкурент. «Вот гад!» Тася стукнула ладонью по столу. «Неужели притворялся?» «Меня обсуждаете?» Поинтересовался Богдан, у которого неожиданно обнаружилась суперспособность. Не вовремя входить в помещение. «Нет, мимо дома другой Суворов пробегал». Пробурчала в ответ. Развелось этих Суворовых, покачал головой Богдан. И не говори, Окупанты. жития от них нет ни дома, ни в офисе, посетовала я, наблюдая, как у Богдана яростно сужаются глаза. Повежливее, мышка, посоветовал он, я сама вежливость. Елейна улыбнулась, выдерживая суровый взгляд. Богдан сел за стол и принялся нервно стучать ложкой по столешнице, из-под лобья глядя на меня. «Тася, а можно мне просто кофе? Аппетита нет», — попросил он. «Завтракать и по месту прописки можно?» — продолжала бурчать я. «Если ты приготовишь, то я только за...» — широко улыбнулся паршивец. Вот только добуду еще порцию яда, сразу приготовлю. Вернула я улыбку. «Милая, ты за столько лет на меня такое количество яда израсходовала, что у меня развился стойкий иммунитет. Так что бери любой и поехали ко мне». Суворов пристально смотрел мне в глаза, расслабленно откинувшись на спинку стула. «Ты помедленнее на поворотах-то». Вклинилась Тася. Ишь, удумал чего, к ему, бесстыдник. А то не непотребством заниматься этого мужики первые, а как жениться сразу в кусты. Да я хоть сейчас женюсь. Пожал плечами Богдан, а я поперхнулась. Вот только невеста слишком упрямая попалась. А нечего было врать. Припечатала Тася, поглаживая меня по голове. — Женщину надо завоевывать. — А мирно никак, — заинтересованно поинтересовался у нее Суворов. — А то подустал уж я воевать с вашей подопечной. У меня ком в горле встал от подобного признания. Я во все глаза пялилась на Богдана, не веря своим ушам. Сердце забилось так, словно хотела выпрыгнуть ему навстречу, а ладони моментально вспотели. «А ты уступи», — посоветовала ему Тася. «Я хотел, но она против». «Это еще почему?» Тася удивленно воззрелась на меня. «Потому что иначе нам придется иметь дело с Николь», — с тоской объяснила я. «Если бы ты подумала мозгами, а не другим очень привлекательным местом, то сказала бы мне спасибо». Направил на меня ложку Суворов. «Богдан, ты ночью головой не ударился случайно? Может, с байка упал?» Подозрительно уточнила я. круглово включи свою прекрасную головку и подумай, что было бы, если бы мы не подали заявку на тендер?» Богдан сложил локти на стол, наклоняясь ко мне. «Наше место заняла бы ваша Николь». А договор аренды на помещение я подписал больше месяца назад, когда ты даже не подозревала о существовании люкса. Да и дядиным бизнесом, уверен, не интересовалась. Продолжил он. Что за скрип? Твои извилины пришли в движение? Не упустил он возможности съязвить. Не хами. Огрызнулась я, понимая, что, по сути, Суворов прав. Ты поела? «Поехали, отвезу на работу!» Богдан поднялся со своего места и протянул мне раскрытую ладонь. «Меня Вадик отвезет!» «Поехали!» — сказал. Рявкнул Суворов так, что я вскочила с места. Недолго думая, Богдан обнял меня за талию и повел к выходу. «Скажешь Вадику, что теперь я буду возить тебя на работу!» Скомандовал он по дороге. «Ты на работе подчиненными, командуй, понятно? Тут вам не там», – неопределенно махнула я рукой. «У вас все нормально?» – уточнил сидящий в гостиной Руслан, подозрительно разглядывая наш тандем. «А то Майя выглядит так, словно ты ее в заложнике взял. «А с ней по-другому нельзя», – доверительно сообщил ему Богдан, сильнее прижимая меня к себе. Так и норовит убежать. В кого такая упрямая? В маму? Хохотнул Рус. Богдан понятливо кивнул и повел меня в прихожую. Дождался, пока я надену обувь, и снова, обхватив за талию, повел к машине, которую до этого я не видела. «Видишь, мышка, специально для тебя машину пригнал», довольно сообщил Суворов, кивая головой на новенький «Фольксваген». Я только фыркнула, забираясь на пассажирское сиденье, и съехидничала. «Какие жертвы! Не стоило так заморачиваться!» «Я сам разберусь, чего мне стоило, а чего нет», — ответил Богдан, заводя мотор. Я сложила ладони в замок, стараясь унять дрожь. «Что ни говори, а наедине с Суворовым было нервно». Он спокойно и уверенно вёл автомобиль одной рукой, вторую положив на колено, и выглядел просто сокрушительно в белой рубашке на выпуск и голубых джинсах. Перевела взгляд на его губы. И тут же, вспомнив их вкус, облизала свои, которые мгновенно пересохли. Дыхание сбилось, когда память подсунула воспоминания о последней ночи. И я тут же отвернулась к окну а через мгновение почувствовала его ладонь на своей. Богдан сцепил наши пальцы, не проронив ни слова. По дороге позвонила Вадику, сообщив, что приезжать за мной не нужно. Лучший друг был в компании очередной красотки и не задавал лишних вопросов. Мы подъехали к офисному зданию, и каждый отправился в свой офис совершать трудовые подвиги.